Карл Эдвард Дирикс. 1855-1930. Норвежский художник, двоюродный брат Эдварда Мунка, сын сестры его отца. Обучался живописи в Карлсруе и Берлине. В 1899-1921 годах жил во Франции. Часто помогал Мунку с продажи картин и организации выставок. Датировано 21 ноября 1890 -го. «Дорогой Эдвард, я получил твое письмо поздно, вот и отвечаю поздно. Я продаю картину за 100 крон, но за эту цену никаких лотерей, при условии, что смогу показать ее на выставке в Гетеборге. Спасибо тебе большое за то, что занимаешься продажей моих картин. Картина, скорее всего, находится у Стремдала, либо она у студента-медика Хильмара Крога, Его адрес можешь узнать на почте или же у Мюнте. Сноска. Герард Мюнте, 1849-1929, норвежский художник. «Завидовать мне вовсе не стоит. Я сейчас нахожусь в госпитале в Гаври, хотя уже поправляюсь. Твой Эдвард Мунк. Адрес. Новая больница в Гаври. Ответь, пожалуйста, поскорее». Я хотел бы знать имя покупателя. Твой Э.М. Датировано 1903. Узгорстран. Дорогой Эдвард, спасибо за письмо. Мне его переслали, так как сам я в разъездах. Как видишь, нынче я в Узгорстране и мирно живу в своем жилище, хотя предпочел бы сейчас оказаться в Любаке. Благодарю за Ле Гранд Франс. Сноска. Газета, в которой была напечатана статья об Эдварде Мунке. «И передает меня спасибо братьям Леблон за их отзыв обо мне. Было приятно встретить понимание после всех поношений, которым меня осыпали раньше. Приятно было узнать о твоей выставке в Париже. Дело идет медленно, но верно. Я весь в сомнениях. Никак не могу определиться с местом жительства на зиму. И стоит ли оставить за собой ателье?» Я боюсь, что в Париже опять буду кутить, а для меня это вредно. Но весной я во всяком случае приеду. Передавай привет твоей жене и моим немецким друзьям. Твой Эмунг. Ты вполне можешь показывать мои картины. Напиши мне о моих картинах, отправленных в салон независимых. Добрались ли они до места, и что с моими гравюрами? Упакованы ли они как надо? Хейтнер и Тук нынче в Париже? Сноска. Отто Хетнер, 1875–1931, немецкий художник, график, профессор Академии изобразительных искусств в Дрездене. Датировано 13 марта 1925. Дорогой кузен, я слышал, что ты заболел, и мне подумалось, что немного денег придется тебе, кстати. Я попросил банк отправить тебе тысячу крон. Недавно я говорил с Тесом и Деберецем, и мы решили, что тебе было бы хорошо сейчас сделать небольшую выставку у Бломквиста. Сноска. Йенс Тес, 1870-1942. Норвежский искусствовед, автор биографии Эдварда Мунка. Пер Деберец, 1880-1945. Норвежский художник. К сожалению, помочь с организацией я никак не смогу. В последние годы я слишком перенапряг нервы и должен воздерживаться от всего, что можно назвать делами. Для меня почти невозможно написать простое письмо. Впрочем, я думаю, Тиес и Диберец подсобят. Они наверняка могут оказаться полезны. Мы составили список знакомых людей, которые, как мы надеемся, могли бы что-то купить. Мы все будем стараться убедить людей сделать покупку. С наилучшими пожеланиями, скорейшего выздоровления и приветами вам обоим. Твой Эдвард Мунк. Я поговорил с Блонквестом. Он готов устроить выставку. И один из меньших залов будет свободен после Пасхи. Привет от Буллерна и от маленькой женщины, которая сидела в винном кабачке с бутылкой портвейна.